Самое время напомнить об этом нефтяникам, оставшимся без работы. Тейт отшвырнул карандаш и поднялся. Сунув руки в карманы джинсов, он прошел к окну. День был великолепный. Весна еще только-только начиналась, но обогрянник и нарцисса уже расцвели. Постепенно начинали зеленеть пастбище. — Ты что, не согласен с Нельсоном? — спросил Эдди.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 Он вышел без куртки, правда, солнце было достаточно теплым. Прикосновение Кэрол сильно взволновало его, потому что это было так на нее не похоже. Она знала, как обращаться с мужчинами. До сих пор, несмотря на все, что между ними случилось, воспоминание о первых днях их влюбленности приводило его в возбуждение».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 Уж больно погода хороша. Задрав голову, он посмотрел на лазурно-голубое небо. — Не болтай, ты примчался на помощь. Нельсон хохотнул и кивком предложил присесть на валун. — Зи видела, как ты уехал. Она посоветовала устроить перерыв в работе и принести ребятам перекусить. А меня послала за тобой. Ей показалось, ты чем-то расстроен. — Да... «Ну-ну, парень, возьми себя в руки», — приказал Нельсон. «Не так-то это просто». «Мы все с самого начала понимали, что предвыборная гонка потребует много сил. Ты ожидал чего-то другого?» «Да нет, дело не в компании. К ней я готов», — сказал он, решительно выставив вперед подбородок. «Тогда, значит, в болезни Карл?» «Ну что ж, и тут было ясно, что не все пойдет гладко».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 и страх». Нельсон слушал внимательно. Потом, после долгого раздумья, ответил. «Я бы сказал, что ее тревожное состояние вполне естественно. Разве не так? Ее лицо было изуродовано до неузнаваемости. От этого любая женщина запаникует. Так что уж тут говорить о такой, как Кэрол? Для нее лишиться красоты. Вполне достаточная причина для душевного волнения». Наверное, ты был прав, пробормотал Тейт, но я бы скорее ожидал от нее сначала злости, а только потом страха. Я не могу этого объяснить, я просто это чувствую. Он припомнил первое посещение Мэнди, потом добавил, «Я еще трижды привозил ее, и всякий раз Кэрол плакала и прижимала Мэнди к себе».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 способна кэрл на такое. Ей не терпелось вас увидеть и похвалиться, что она уже может вставать с постели. Тейт на мгновение задумался. Все же это объяснение показалось ему неубедительным. Когда это кэрл делала над собой усилия, чтобы доставить кому-то удовольствие, он был готов поклясться, что, хотя она еще не могла улыбаться,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 — Чёрт, в каждом браке бывают тяжёлые моменты. Мы с Зи от души надеемся, что вы с Кэрол сумеете сгладить все шероховатости, родите ещё ребёнка, поедете в Вашингтон, проживёте до старости лет в согласии. Может быть, то, что случилось с ней, как раз и поможет вам сблизиться снова. Однако... Продолжал он...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 Обычно, когда человек был на волосок от смерти, он становится сентиментальным. Я знал летчиков, которые угробили свою машину, а сами уцелели. Типичная история. Человек начинает думать обо всем, чего он чуть не лишился. Чувствует вину перед близкими за то, что мало уделял им внимания. Обещает исправиться, изменить свое отношение к жизни, стать лучше и все в том же духе. Он положил руку Тейту на колено. «Я думаю, именно это и происходит с Гэрл. Я не хотел бы, чтобы ты стал надеяться, будто этот несчастный случай излечит ее от всех ее недостатков, и она станет образцовой женой-матерью. Доктор Сойер обещал исправить некоторые изъяны ее лица, но не души», — добавил он с улыбкой.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 Соскочив, он принялся очистить коней, чему был обучен с раннего детства. Но не прошло и нескольких минут, как он опустил руки и уставился перед собой. В тот вечер ему так нужны были ее нежность и сострадание. Ему хотелось верить, что это был искренний порыв. Ради их семьи, ради Мэнди он молил, чтобы перемены в Карл были невременными.